глава восьмая. огонек странно но костюм словно пропал я каждый день жду что он объявится со своим ужином а его все нет даже злить начинает эта неопределенность да и зачет мне нужен все просто в моем понимании мира я забираю у него самовар отношу его авроре получаю зачет идеально только где этот долбанный ужин вот и сегодня костюм никак не проявился Выхожу из университета и проверяю сообщения на телефоне. Огнева! «Ой, приятный для сухого голос!» Улыбаюсь и перевожу взгляд с телефона на Корнеева. «Сергей Эдуардович!» «Так, возьми себя в руки!» «Не растекайся ужицей!» «Здравствуй!» Он тоже мне улыбается. «Как сессия!» «Как успехи!» «Все сдала!» «Пока нет!» «Вздыхаю!» «Историю никак!» Обхватывает подбородок пальцами и трет его. «А почему? Что не так? Ты же вроде нормально ее знаешь. Я твой доклад до сих пор помню». «Правда? Боже, это прям как комплимент звучит!» «Ты домой?» Неожиданно спрашивает. «Киваю. Давай подвезу». «Мне не послышалось? Неужели мечты становятся явью?» «Ой, мамочки, как сердце-то замедлить?» Он снимает сигнализацию с рядом припаркованной машины и открывает переднюю дверь, приглашая меня. «Несмело иду и сажусь. И мы едем». «Значит, с Соболевским проблемы, да?» спрашивает он, и я удивленно смотрю на него. «Ну, с Владом», — поясняет он. «Так, Владусичек, это же ласкательная от Влада? Значит, речь о костюме. И я вспоминаю, что Корнеев видел меня почти лежащую на полураздетом мужике». Опять стыдно становится. Сергей Эдуардович. Поправляю локон за ухо и опускаю взгляд. Вы не подумайте ничего. Там просто... Несчастный случай был. Его током ударило. Я ему первую помощь оказывала. Все не так было, как могло показаться. Не стоит огнева. Он поворачивается ко мне и мило улыбается. Не стоит оправдываться. Я прекрасно знаю Владислава. Поэтому к тебе вопросов нет. Хм, ну ладно, мы подъезжаем к моему дому. Это ты здесь живешь? Заглядывает в окна дома. Ну да, дешевый район, лужа посреди двора и представители местной алкашни на детской площадке. Зато цена на квартиру нам с Юлькой подходит. Снимаю. С подругой. Отвечаю я. Ясно. Поворачивается ко мне. Слушай, Огнева, что в выходные делаешь? Теперь мое сердце замирает. Как глупо я смотрю на него и молчу. Я могу помочь тебе с зачетом. Поговорю с Соболевским. Поясняет Сергей Эдуардович. Но от тебя небольшая услуга. Ну, чего ты хмуришься? Усмехается. Я не Влад. Опускаю взгляд. Веду себя как дура. Но ничего не могу с собой поделать. В воскресенье у нас показательные выступления. Мы будем постановку делать по средневековой Франции. Там интересно. «Слушаю внимательно. Я знаю, что Корнеев – один из руководителей исторического клуба, но ни разу еще не была на их постановках. Я рыцарем буду!» Улыбается он. «В настоящих доспехах!» «Вау! Выглядит, наверное, круто! Я уже хочу это видеть! Корнеев и рыцарь!» «В общем, у нас заболела девчонка, которая принцессу играет в постановке. Хочу тебе предложить». «Мне?» Я чуть не вскрикиваю. Но я же не умею. Я... я никогда раньше. Да там ничего особо и делать не надо. Посидишь темница, Тебя типа похитили, а я освобожу. С телевидения в этот раз придут снимать. Поэтому принцесса нужна. И принцесса красивая. Улыбается и смотрит на меня. Так приятно. Но стараясь вида не подавать. Ой, Сергей Эдуардович. Улыбаюсь в ответ. Я бы и так согласилась, без отчета. Это же так интересно. Я с удовольствием. У меня нет никаких планов на воскресенье. А во сколько и где? Я заеду за тобой в 9. Спасибо, что согласилась. И знаешь что? Давай на время твоего участия в постановке, без отчества, и на «ты». Договорились? И протягивает мне руку. Я сначала смотрю на нее. Не сразу решаюсь. Но потом кладу свою ладонь в его, и он сжимает ее. И вдруг берет и подносит ее к своим губам. И целует меня. В руку, правда, но все равно. Дергаю рукой от неожиданности. Сергей Эдуардович смеется. Это я тренируюсь. Подмигивает мне. Рыцарю предстоит поцеловать руку даме своего сердца. А ей? Не бояться этого. Так что привыкай. Ладно, я тогда в воскресенье заеду. Спасибо. Забираю свою руку. Спасибо, что подвезли. И за приглашение спасибо, Сергей Эдуардович. Нет, ну так не пойдет. Качает головой. На ты и без отчества, да? Давай еще раз. Тренируйся. Спасибо. Отвечаю все же без имени. И до воскресенья. Быстро открываю дверь выскакиваю из машины. Забегаю в подъезд и прислоняюсь к стене. «Сердце как бешеное колотится!» «Дурочка, успокойся! Ты же хотела этого!» «Господи! Неужели в воскресенье у меня будет типа свидания с Корнеевым? Правда?» «Ой, мамочки!» «Но спокойно обдумать эту мысль мне не дают!» «Звони телефон!» «Какой-то неизвестный номер!» «Да?» «Отвечаю!» «Здравствуй, Аглая!» «Костюм! Вот же умеет все испортить!» «Соскучилась?» «Вот еще!» «А я скучал. И понял, что не могу больше. В общем, я заеду сейчас. Часа через два». «Зачем это?» «Как зачем?» «За мной же должок». «Усмехается». «Самовар тебе хочу отдать». «Все ж таки вещь-то твоя. Нехорошо». «Надо же! Какой благородный!» «Но только после ужина. Как договаривались». «Хрен тебе огонек, а не благородство. Наивное». «А можно не сегодня?» «Прошу я, опасаясь, что не успею подготовиться. Лишь бы Юлька была дома. Сегодня!» Уже жестко произносит он. «Через два часа. Я у подъезда буду ждать. И это...» «Огнево. Давай без сюрпризов. Не то настроение у меня. Через два часа ты спускаешься и садишься в мою машину. А потом...» «Что?» Не дождавшись ответа, спрашиваю я. «Взаимовыгодная сделка!» Усмехается он. «Все, до встречи!» И отключается. «Какой же все-таки противный и гадкий! Так испортил мне впечатление о Корнееве!» «Так, трясу головой и быстрее в квартиру!» «К счастью, Юлька уже там!»